За стол. А Дитон к тому моменту организовал крепкий кофе. «Ну, что скажете по нашей проблеме?» Поинтересовался Лавр. «Пока ничего хорошего». Глист поставил кружку с кофе на стол. Наши информаторы молчат. Камень бессмертия нигде не всплывал. «Так что, пока что ждем. Где-нибудь и всплывет». «А что о том сталкере известно?» «Бойцы его не опознали». «Там был звон Джуна. Там только молодые» а сам Джун отстал от них. Так что опознать этого мужика не удалось. Некому было. В кабинете повисла тишина. Такая тяжелая, давящая на плечи и легкие. «Извините», — подыл голос Семенов. «А почему бы не запросить данные у бывших коллег? Я о спутниковых снимках. У нас же каналы налажены. А так, кто это был, не поймем, но отследим, куда он ушел». «Понимаешь, лейтенант?» Энглист повернул свой тощий корпус к молодому разведчику. Ты человек у нас новый и многого не знаешь. А методичку, которую дают новобранцам, походу не читал. Так ведь? Ну, пробежал глазами. У меня три года горячих точек за плечами. Чего я там нового узнаю? Угу. Я как с такими раздолбаями работать? Горестно вздохнув, Глист обратился к Лавру. «Ты понимаешь, Семен, тут дело в особенностях зоны. Просветил подчиненного Анатолий Сергеевич. Если бы прочитал методичку, то знал бы. Зона очень плохо покрывается спутниковой группировкой. Из-за аномалий тут почти не удается вести спутниковую съемку. А когда и удаются снимки, зачастую оказывается, что объект находится на стороне. Когда этого еще не знали, был случай. Решили скорректировать огонь арт-установки по спутнику. В итоге накрыли свои же позиции. Поэтому тут ни спутниковое наблюдение, ни артиллерия не используется. Семенов скуксился, понимая, что он допустил ошибку. «Ну, ничего». Лавр отхлебнул уже остывший кофе. «Научишься на практике. Только не помри раньше времени, а то жаль хорошего специалиста терять». «Ну, а ты, Серега, что думаешь? Будем ждать». Откликнулся глист. «Других вариантов я не вижу. Рано или поздно этот артефакт сплывёт. А не получится, что его скроют». «Не должны. Сильно он дорогой». Да и стрёмный на самом деле, но для тех, кто знает, о чем речь. Так что не каждый решится использовать, а вот продать только за милую душу. Точно сплывет рано или поздно. Но у нас есть и другие дела. Нужно обсудить, что делать с тем зимовьем в острове. Пока военные обсуждали поиск сталкера, человек, которого они хотели найти, подходил к веселому сталкеру. На входе его встретил здоровенный мужик с признаками вчерашней попойки на лице. Это был штатное вышибало заведение. Никто не знал, как его зовут. Он всегда представлялся Петровичем. Он хмуро поздоровался кивком и махнул рукой, мол, проходите в бар. В полумраке было тихо. Все-таки день. В дальнем углу сидели два сталкера, возле которых вертелись шлюхи. Зеленый подошел к бармену. «Привет. Кофе с коньяком организуй. Сейчас будет готово». Бармен со смешной кличкой «Хвостик» повернулся к кофемашине. Вскоре чашка ароматного кофе стояла перед парнем. «Мне Бешеный нужен. Он будет через пару часов. Дрыхнет у себя». Следующие несколько часов Макс провел, болтая с хвостиком. Потом к ним присоединился кремень. Весьма юморной парень, который тоже пришел сбыть хабар. Бешеный вышел из комнат почти в три часа. Это был худощавый мужик со смуглым лицом. Говорили, что он из цыган, когда-то живших под Невелем. Но сам скопчик этого не подтверждал. Да и не спрашивали особо. С ним вообще старались особо не разговаривать. О характере ходили легенды, причем не самое хорошее. В порыве гнева бешеный мог легко всадить собеседника ножик. Не зря у него было такое прозвище. Поздоровавшись с присутствующими, поинтересовался у бармена, не приходил ли кто к нему. Хвостик мотнул головой в сторону кремня и зеленого. «А, ну пойдемте в офис. Офисом». Бешеный называл небольшое отделение в дальнем конце бара, которое он снимал у владельца заведения. Сначала пошел кремень. Он вышел минут через двадцать. Довольный. И сразу направился к томящимся то ли от перепоя, то ли от ломки проституткам. Макс зашел к бешеному, подошел к столу и выложил камень бессмертия. «Это камень бессмертия. Что скажешь?» Бешеный ошалело посмотрел на артефакт, потом на сталкера. Опять перевел взгляд на камень. «В натуре!» Можешь проверить. Сейчас. Потянулся за портативным спектрометром. Удивлен. Считал его выдумкой. Я тоже, но это он. Когда Бешеный увидел показания прибора, у него немного задрожали руки, а уши порозовели в предвкушении большого куша. Он понял, что у него в руках огромное богатство. Осталось только придумать, как его получить, но и остаться в живых. Опытный перекуп понимал что обладание таким артефактом смертельно опасно. «Да, да. Я даже не знаю, что делать». Перекуп вернул артефакт парню. «Это действительно камень бессмертия. Только восходу брать его не буду. Сам понимаешь, денег он стоит порядком. Не вдруг продажа мне самому не нужен. Давай сделаем так. Я тут аккуратно пошуршу по своим каналам на предмет продажи. Только по-тихому. А то и тебе, и мне башку поотбивают». «А ты подгреби ко мне через дня 3-4. Тогда точно тебе скажу, смогу ли сбыть его или нет». Максиму не сильно понравилась эта тема, но выбора не было, и он согласился. Съев полноценный обед, он стал думать, что делать дальше. «Вполне логично, что ждать тут, в баре, было нельзя. Вроде Бешено не дурак, издавать его не будет, но и находиться на месте было стрёмно. Лучше переждать это время в зоне». Заодно, может, и еще какие-нибудь артефакты попадутся». Попрощавшись с Хвостиком, Зеленый вышел из бара и отправился в сторону выхода из Луг. Тем временем Бешеный решал вопрос продажи артефакта. Правда, не самым гуманным и цивилизованным образом. Были у него контакты с военными из северной части зоны. А еще он слышал, что эти самые военные разыскивают какого-то сталкера, утащившего некий ценный артефакт. Может, они не камень бессмертия искали? Но на всякий случай сообщить надо. Конечно, так денег будет меньше, если реально зеленый в эту тему стрял, Но своя башка дороже. Собственно, сейчас он шел на встречу со сталкером, который передавал по мере появления данные военным. Логово у него было в заброшенном ангаре. До катаклизма там было то ли склад продуктов, то ли что-то еще. Это было длинное здание, тут было мало окон. А толковая наработка позволила превратить его практически неприступную крепость. Хотя и желающих атаковать не было, все знали, что Снуф работает на вояк. А с ними иметь проблемы желающих особо не находилось. Перед входом сидело несколько людей с автоматами. Бешеный спросил, здесь ли Снуф. «Проходи!» «Он только пришел!» Снуф был крепким мужиком, прошедшим десантуру. Из армии его выгнали с треском. Скрылись хищения оружия, должен был быть трибунал, но военному помогли сбежать и скрыться в зоне, за пределами периметра. Ему заочно присудили 10 лет губы, но в принципе его это не волновало. В зоне он прижился, сколотил вокруг себя небольшую группу сталкеров. Позже на него вышли старые знакомые еще с армейских времен, так снова стал сотрудничать с военными. В принципе, не бесплатно, они хорошо платили за услуги, но и прикрытие какое-никакое было. «Здорово!» Снов не отрываясь от тарелки с макаронами по-флотски, жестом пригласил присесть. «Если голоден, Машка сейчас организует. Для хорошего человека пайка не жалко. Привет, спасибо, я по делу. Излагай. Я тут слышал, что военные ищут какого-то сталкера, который у них что-то упер. Так вот, сегодня Зеленый пришел, принес на продажу Камень Бессмертия». Снов поперхнулся макаронами. «Чего принес?» «Камень Бессмертия». Я сам не поверил, пока не провел анализ. Это реально он. Круто. Мне не говорили, что там конкретно ищут. Поэтому, может, он, а может и не он. В любом случае, спасибо за информацию. С меня три тысячи гринов. Можешь артефактами взять или частью, Как удобнее. Я сегодня узнаю, его ли ищут. Приди завтра. Если зеленый тот самый сталкер, получишь еще пять кусков сверху. Еще около часа они сидели и обсуждали местные новости. После чего Бешеный ушел к себе. Три дня прошло быстро. За это время Зеленый проверил несколько мест, где обычно встречаются артефакты. Но добыча была минимальной. Несколько ускорителей до да светляк. Больше ничего не нашел. Зато чуть не встретился с мутировавшим кабаном. Зверюга проскочила в десятки метров от него. Благо он был занят преследованием зайца и не заметил человека. Но адреналина хватало. Возвращался Максим в луке с тревогой. Все же артефакт у него дорогой, и был риск, что бешеный или человек, которому он будет продаваться, решит жульничать и отнять камень силой. Нужно было быть настороже. Береженного зона бережет. Так что на всякий случай зеленый был настороже. В веселом сталкере было довольно тихо. Как всегда, группа сталкеров отмечала успешный выход, но они только еще начали и вели себя культурно. Еще несколько человек сидели в одиночестве.